Глава 20. Тайная встреча. «Как хорошо они стоят, Машек!» — пробормотал Понятко. «Каждое племя отдельно, а ваши вовсе на особицу. Двое тысяцких, два старых друга, Хузарин Машек и Киевлянин Понятко, глядели на то, как устраиваются на ночлег Ясыповы войны». Обоим вроде бы уже не по чину ходить в разведку, но пошли. И Духаревский Артем с ними. Вчера, с согласия Трувора и, разумеется, отца, Понятко взял парня из охранной сотни воеводы в свою тысячу и сходу возвысил, отдал парню дозорную полусотню. Вот с этой полусотней, в качестве прикрытия, тысячки отправились в рискованный рейд к лагерю противника. Риск для этих двоих — дело привычное. Оба, считая лет с десяти, со смертью в догонялки играют. До сегодня выигрывали. Кроме того, было у них дело, которое подчиненным не перепоручить. Посмотреть друзьям на вражеский лагерь тоже любопытно. Но они не увидели ничего, что не описали бы еще раньше Машеговы лазутчики. Переодевшись местными селянами, хузары Духаревской дружины бродили по Исыпову лагерю, как по своему винограднику. Для наемников Хакана хузары смерды все на одно лицо. Высокомерный араб, надменный туркмен, свирепый гус, кровожадный торг, любой из купленных на хузарское золото чужеземных воинов, глядит на хузарского селянина, как на овцу. Прикидывает, сразу на хаш пустить или пусть еще погуляет. Не княжье — это дело овец различать. Хорошее место выбрали военачальники Ясыпа для лагеря. На просторном лугу, между пологих холмов, кудрявящихся виноградниками. Вдоволь воды, сочная трава. Комаров многовато, но это дело привычное. В дельте от них вообще спасу нет. А повыше, на гребне длинного холма, Комаров нет. Ветром сдувает. Щекочет ноздри, поднимающийся снизу, запах дыма и жаренки, Приятный запах. Это поначалу. Сутки пройдут, и засмердит лагерь, как положено, месту, где обитает множество людей, привыкших есть много и с аппетитом. Этот тоже завоняет. Но если все выйдет так как задумал великий князь Киевский, самурат будет совсем другой. «Много их?» — сказал Машек, поглаживая изящную бархатистую морду своего араба. «Много?» — согласился Понятка, и усмехнулся. «На всех хватит!» Снизу раздался шорох. Оба мгновенно обернулись и расслабились, узнав садника. Обмотанные тряпками копыта ступали очень тихо. Всадник остановился, конь поймал губами виноградную гроздь. Они здесь, сказал Артем, За кладбищем Семеро. Вокруг чисто. Все семеро были хузарами Белыми хузарами на службе Хакана Ясыпа. Таких осталось немного. Все в малых чинах не выше сотника. Не доверял Хакан своим соплеменникам, сомневался в их преданности. Да сомневался. «Шалом!» — негромко произнес Машек. «Шалом, Машек-барматах!» — сказал старший из хузар, невысокий, скуластый, длиннобородый. «Мы пришли. Что скажешь?» От хузар пахло конским потом, железом и кожей. Артём смотрел на них сверху с седла и видел, что они всё ещё напряжены, хотя и не так, как раньше. Артём их понимал. Они предполагали, что эта встреча может оказаться ловушкой приспешников Ясыпа. Я пришёл от Хакана Святослава. Он зовёт вас служить ему. Что скажете? Хакан Ясып истинной веры, а Святослав необрезанный, сказал старший. «Божье ли дело — служить идолопоклоннику?» Остальные одобрительно заворчали. «Да», — согласился Машек, — «Святослав необрезанный, не то что я сып. Но в этом ли дело? Под чью команду отдал вас Хакан, избранный? Как его имя?» «Ягуда Баршиов», — ответил Хузарин. «Но он ничего не понимает в войне». Командует хузарскими тысячами Абдала Черный из Дамаска. Тот, что был сотником у Аббаса. Знаешь его? Машек покачал головой. Этот Абдала? Мусульманин? спросил он. Да, из поклонников Мухаммада». Значит, обрезанный. Понимаю вас. Лучше ходить под рукой обрезанного, чем покориться идолопоклоннику. Смеешься над нами? — нахмурился Хузарин. Смеюсь. Я очень громко смеялся, когда истинно верующий Ясып прислал своих стражников мусульман, чтобы убить меня и моих родичей. Слышали мой смех в столице? Слышали. Хузарин чуть заметно улыбнулся. Многие слышали твой смех, Машек к Но не всем было весело. И все же ответь, Чем идолопоклонник Святослав лучше нашего Хакана? Что будет с Хузарией, если Хакан Киевский одолеет Хакана Ясыпа? Не отвернется ли от нас Господь? Пути Господни людям неведомы, — сказал Машек. А на твой первый вопрос отвечу. Ясып со своими ростовщиками-византийцами отнял у меня земли моих предков. Я тогда ушел служить Киеву, И был вознагражден достаточно, чтобы выкупить отчину. А когда я это сделал, Ясып снова пожелал моей жизни и моего имущества. И я вновь ушел к русам. Теперь я пришел, чтобы взыскать долг. Чтобы наказать тех, кто сосет кровь и выедает мозг белых хузар. Вот слова Хакана Святослава. Хузария будет платить ему дань половину от того, что берет с вас Ясып. Земли Хузарии будут открыты для караванов. Отданные Киева беспошлино пойдут по нашим дорогам, а доля с восточных товаров станет княжьей. И всякий, кто пожелает торговать с Киевом и иными городами русов, тоже сможет беспошлино ходить по нашим дорогам. Зато за Хузарами останутся их земли, их воды — их пастбища. А если нужна будет хузария защита от врагов, Святослав с Русью оборонит ее. Посланцы оживились. Предложения Киева пришли им по вкусу, особенно двойное уменьшение налогов. А дань с торговых караванов так и так проходила мимо них, оседая в сундуках Хакана и его окружения. «Я передам слова киевского хакана нашим братьям, Машек Барматах», с достоинством произнес старший из посланцев. «Завтра в это же время и на этом же месте ты узнаешь ответ. Завтра в это время там...» — Машек махнул рукой в сторону лагеря Ясыпа, «Будут хранить мертвецов. Будете ли вы среди тех, кого похоронят, или среди тех, кто будет хранить... «Вы должны решить сейчас». Повисло напряженное молчание. Потом старший из посланцев спросил. «Значит ли это, что...» «Да», — кивнул Машек. «Значит». Посланцы отошли в сторону, посовещаться. «Слышь, Машек, а что толку, если они согласятся?» — спросил Понятко. «Они ж послы. Как они могут решать за всех?» «Эти могут», — в полголоса ответил Машек. «Они знают меня, а я знаю их. Здесь старшие воины семи самых знатных родов». «И они не побоялись прийти лично?» — восхитился Понятка. «У нас не принято посылать на смерть младших», — надменно произнес Машек. А потом усмехнулся и добавил. «Ты ведь тоже приехал сам». Они прислал взамен себя отрока. Но с нами полусотни охраны. С ними, думаю, не меньше. Где? Ты их видишь?» Машек покачал головой. «Артемовых гридней я тоже не вижу», — сказал он. «Но это не значит, что их нет». Посланцы закончили совещание и подошли к киевским Тысяцким. «Будет ли Хакан Святослав жить в Итиле?» — спросил старший. «Бывать в Итиле он будет», — ответил Машек. «Жить нет. У Хакана Святослава много подвластных земель, а станет еще больше, намного больше. Хузария — малая часть его будущего царства». «Все в руках Божьих», — философски ответил старший посланник. Скажи. «Если Хакан Ясып умрет, кто станет голосом Святослава в Итиле?» «Я». Старший кивнул. «Мы не станем биться с Хаканом Святославом, — Машек Барматах, — сказал он. «Но за него мы тоже биться не станем. Устраивает ли киевского Хакана такой ответ?» «Да». На большее Машек и не рассчитывал. «Экие хитрецы», — сказал Понятко, когда они ехали обратно. «Хотят ни нашим, ни вашим». «Пускай хотят, что им хочется». «А драться им все же придется. Машек засмеялся. «О чём ты? Кто заставит их сражаться, если они не хотят?» Ясып. «Неужели ты думаешь, что он будет спокойно смотреть, как половина его войска уклоняется от участия в битве?» Он повелит своим наемникам пиками погнать их в бой. Это его обычная тактика. Хузары идут под стрелы первыми, а наемники следом. Хм, я об этом не подумал. Они тоже. Машек снова засмеялся. Чему ты радуешься? — возмутился Понятко. Если их погонят в бой, нам придется с ними биться. Значит, все зря. Так было бы. Согласился Машек. В обычной битве. Но здесь этого не будет. Или ты забыл, что задумал князь?